Меня ни на час не отставляли в покое. Дошло до того, что принялись распространять слух, будто я бежал из Петербурга не по политическим причинам, а потому что украл значительную сумму денег. Но и этого было мало. Меня обвиняли в намерении убить Николая I. Для этой цели я будто бы отправил в Россию двух мятежных поляков. А теперь вот это клевета. Вы сильно досадили русскому самодержавию. «Вот она и пытается вам мстить жалким и подлым образом», — подтвердил Карл. «Да, я действительно стараюсь разрушить упорно создаваемую легенду об единении царя с русским народом. В публичных речах я не раз говорил о творящихся в России беззакониях и одновременно бессилии правительства улучшить жизнь народа. Я предложил от имени революционных партий России, от всех волнующихся сил народных, стремящихся к свету и свободе, революционный союз с польским народом против императора Николая и его злодеяний. Конечно, царскому правительству не за что быть мне благодарным. Но что это за революционные партии в России и кто в них состоит? Вы уже много лет как оттуда. Имеете ли вы связь с кем-либо на родине? Меня и чрезвычайно интересует Россия. В России много пороха в крестьянстве. И оно и есть тот народ, который надо поднять на свержение самодержавия. Фабричных работников у нас мало. Это бедняки, они оторваны от земли, и не в них сила. К сожалению, Европа почти ничего не знает о русском народе. Николай и его клика пытаются окружить Россию китайской стеной, так, чтобы оттуда не доносился ни единый звук, будто стон страдания или вопль возмущения. Этого никакой царь больше не добьется. Время наше несется быстро. Революция ломает преграды между государствами заметил Маркс. Сидя за столом друг против друга, Маркс и Бакунин напоминали двух бойцов на коротком привале в трудном походе. Бакунин, ошеломленный, но не растерявшийся после июньского поражения французских рабочих, вернулся недавно из Бреславля. До этого он побывал в Праге на славянском конгрессе и все еще надеялся на единение всех славян в борьбе с русским самодержавием. Он высказал это в беседе с Карлом, Маркс пробовал доказать, что славяне, покуда, стоят по обеим сторонам баррикад. «Многие славяне в Австрийской империи, — говорил он, — помогают врагам, и не принадлежность к тому или иному племени, а к классу решает все в революции». Споря и не чувствуя полного единства, они не хотели, однако, раздоров. Каждый невольно думал о том, когда и как придется встретиться опять, Их ждали жестокие бои и опасности — В данное время для обоих цель жизни была в защите революционных завоеваний. 27 августа Маркс приехал в кипучую столицу Австрии. Насколько отталкивающий бездушен, безлик был чопорный Берлин, насколько обаятельной казалась Вена, прославленный город музыки, зеленых лужаек, общительных людей. Венгры, чехи, хорваты, итальянцы, поляки, подпавшие под власть феодальной империи Габсбургов — передали австрийцам многое из своей культуры и национальных особенностей. Издавна в Вену являлись художники и музыканты. Из бесчисленных кофеин, невзирая на политические события или войны, доносились игра венгерских и румынских оркестров, пение, смех, спорящие голоса. Но за внешней беспечностью невозможно все же было не увидеть, что положение в городе очень тревожное. С мартовских дней, когда народ избавился от иго Меттерниха и потребовал от короля уничтожения феодальных повинностей, многое изменилось. В порабощенных Австрии и многочисленных странах начались восстания за независимость и свободу. Всего за четыре дня до приезда Маркса на улицах самой Вены произошли кровопролитные бои. После июньского выступления парижских рабочих напуганная австрийская буржуазия предпочла монархию республики, Это и вызвало возмущение демократических слоев населения Вены. Ширились национальные движения словаков, сербов, хорватов, трансильванских румын. Они усложняли и без того тяжелое положение в Венгрии, где не затихала революционная буря. На первом же заседании Венского демократического союза, на котором обсуждался вопрос о положении в столице Австрии после недавних уличных боев, Маркс говорил о том, что события эти не следствие смены кабинета и распри в правительстве, а, как и восстание рабочих в Париже, порождены классовой борьбой между буржуазией и пролетариатом.